Часть третья: 43. Она плакала. Небо было черное, давящее предвечерний свет превратился в мрачную тьму. Из дальних туч тянулся к земле водяной занавес, но над поместьем дождя еще не было. Гроза приближалась, скоро разбушуются все стихии. Она была великолепна в черном платье с перламутровыми и жемчужинами в ушах, громадный толстяк в темном костюме, держал над ней большой зонт. Она плакала. Она плакала взрыд всей душой и всем телом, разбитая болью, обезумевшая от горя, снедаемая неодолимым отчаянием. «Его больше нет и не будет никогда». Она плакала. Ей никогда не было так плохо. «Разрушительная скорбь, тягчайшая, высшая пытка. Пытка, что не кончится никогда, она знала. Пройдет время, но она не забудет. Она никогда его не забудет. У нее больше не будет мужчин, не будет никого. Пройдет время, но она не перестанет его любить. Никогда». Она плакала. Ей казалось, что она никогда не сможет перевести дыхание. У нее уже не было сил, но она все плакала, то раздавленная, то исполненная ярости. Дерьмовый Бог, ничтожный Бог, Бог, божий и горе. Что мы такого сделали, что Ты так на нас гневаешься? На лужайке поместья Доилов старших в Сассексе перед той самой усадьбой серого камня, где должна была проходить свадьба Лоры и Пела, все оплакивали смерть сына и Фарона. Теперь был декабрь. С налета Авера на конспиративную квартиру в третьем округе прошло два месяца. Они стояли вокруг фонтана Станислас, Толстяк, Клод, Лора, Франц, Дуглас Риер, Митчелл и Адольф Дофф, Штайн. Известие об их казни в тюрьме шерш Меди пришло в конце октября. Но Лора непременно хотела дождаться возвращения и увольнительный каждого, хотела собрать их вместе. Доффа и Риера пригласил Станислас, с которым они были знакомы по Бейкер-стрит. Они присоединились к церемонии. Они стояли на холоде молча, прямо, достойно. Крошечные фигурки перед огромным домом, крошечные перед горем, крошечные перед миром. Не было тел, не было могилы, была лишь память живых, стоявших полукругом у фонтана, как раз там, где должны были танцевать гости на свадьбе. Проклятая жизнь, проклятые мечты — Клод вполголоса читал молитвы, повернувшись к Большому пруду, словно для того, чтобы его слова разлетелись во все уголки земли. Читал шепотом, чтобы не досаждать неверующим. Он уже давно перестал их осуждать. О смерти обоих агентов Лори сообщил Станислас. С тех пор она каждый день думала о Фароне, который ее спас, вновь и вновь переживала тот проклятый октябрьский день в Париже. Они сидели на кухне конспиративной квартиры, Было около полудня. Пэл ушел без чего-то одиннадцать, особенно изящно одетый. Она готовила еду в надежде, что он еще зайдет, что они пообедают вместе. С утра у него был странный вид, может, волновался, что вернулся в Париж. Какая разница, скоро они вместе уедут. Через два дня он заедет за ней. Два дня. Она считала каждую секунду. Думала об их доме в Бостоне, о будущих детях, таких красивых детях. и о собаке, Жоржа, посмеивалась, вспоминая кличку собаки. Надеялась, что Пел согласится на другую, Жорж, не собачье имя. Да и будет ли у них вообще собака? К собакам привязываешься, а они потом умирают. На кухню, привлеченный вкусными запахами, вышел Фарон. Сам он обычно довольствовался меню консервы прямо из банки. Фарон был какой-то не такой, как прежде, она никак не могла понять, в чем дело. Может, новая стрижка? Нет, тут что-то другое. «Ты вроде изменился», — сказала она, медленно помешивая в кастрюле. Он пожал плечами. «У меня новые заботы. Женщина?» «Нет, операция». Она усмехнулась, могла бы догадаться. «И какая?» «Не могу тебе сказать». Она состроила любопытную гримаску. «Давай, рассказывай. В конце концов, я твоя радистка. И какая радистка?» а «Лучшая из лучших». Он улыбнулся, отлучился на миг, вернулся с картонной папкой и разложил на кухонном столе документы. «Лютеция! Скоро ее взорву!» Она вытаращила глаза. «Это задание такое?» «Об этом не волнуйся, Лондон предупредим в свое время». Он показал план здания и стал объяснять. «Они довольно хорошо защищены от атаки извне. На окнах деревянные ставни, решетка у входной двери, вышка наблюдения». Значит, надо действовать изнутри, проникнуть, быть может, через пивную, она открыта для публики, или выдать себя за служащего отеля и заложить заряды в узловых точках. На первом этаже, а лучше в подвале, и снести все здание. А как это сделать? Он вздохнул. Пока не знаю, лучше всего заиметь сообщников внутри. Ничего невозможного, все служащие французы. Но нам нужно по крайней мере 300 кило взрывчатки. Она внимательно разглядывала фотографии, заметки и схемы. Фарон проделал огромную работу. Она положила руку ему на плечо, и он почувствовал себя счастливым. А потом вдруг настал ужас. Глухой шум и страшные удары в дверь. Ее пытались выбить. «Черт!» — крикнул Фарон, бросаясь в прихожую. Толстая балка, которую он сам закреплял, Не дала двери распахнуться с первого удара, но он знал, что эта баррикада продержится недолго. Он устроил ее, когда был один. В случае нападения ему хватило бы времени сбежать через второй выход, тот, что делал его квартиру таким надежным местом. Но теперь их было двое. Второй удар в дверь. Следующего ни засовы, ни балка и петли не выдержат. На лестнице гремели яростные вопли на немецком. Фарон схватился за Браунинг на поясе, думал, было стрелять через дверь, бесполезно. Положение было отчаянное, он обернулся к Лоре. «Быстро в спальню, лезь через балкон, как я вчера показывал. А ты? Иди, потом встретимся. Где?» «Метро Мезон Бланш, на платформе, в четыре часа». Она побежала в спальню с балкона, легко добралась до окна на лестничной клетке соседнего здания, спустилась к выходу и оказалась на бульваре. Тремя этажами выше дверь квартиры поддалась. Немецкие агенты, дежурившие на тротуаре, сосредоточились на атаке и не подозревали, что два дома могут сообщаться. Они не обратили никакого внимания на красивую молодую женщину, которая растворилась в толпе зевак и ушла, не оглядываясь. Фарон остался. После третьего удара тарана дверь поддалась. Он спокойно ждал в коридоре. Он не успел убрать планы диверсии, тем хуже. Он знал, что умрет, еще в Лондоне знал. Он был готов. И чтобы не потерять ни капли мужества, читал нараспев стихи Пелла. «Пусть откроется мне путь моих слез, мне, души своей, мастеровому». Он не ушел. В его правой руке был уже не Браунинг, а крест Клода. «Если немцы здесь, значит им известно, что квартира не пустует. Если они никого не найдут, то отцепят весь квартал и без труда задержат их обоих, его и Лору. Он не хотел, чтобы схватили Лору, только не Лору. Вряд ли они знают, что он здесь не один, и, обнаружив его в квартире, не станут ее искать, по крайней мере, сразу. У нее будет время уйти, далеко. Не боюсь ни зверей, ни людей, ни зимы, ни мороза, ни ветра. Он не ушел. Его жизнь в обмен на жизнь Лоры — Да, он любил ее. Кто бы не влюбился в Лору. Они все ее любили, быть может, сами того не зная. Уже в Онбара они все любили ее, такую нежную, такую красивую. Что с ней сделают немцы, если поймают? То же, что и со всеми будут мучить так, что смерть покажется избавлением. Никто не вправе тронуть Лору. Да, он уже два года любил ее. В день, когда уйду в леса теней, ненависти и страха, Да простятся мне блуждания мои, да простятся заблуждения. Ведь я лишь маленький путник, лишь ветра прах, лишь пыль времен. Он не ушел. Он стоял у двери, крепко прижимая к себе крест Клода. Поцеловал его ревностно, благочестиво и закрыл глаза. «Помоги мне, Господи», — прошептал он, — «защити меня, грешного, я скоро умру». Ему хотелось молиться лучше, но он не знал ни одной молитвы. только стихи сына. И он читал их, слова не имеют значения, Господь поймет, теперь веряю себя тебе. Ох, как дурно он себя вел и со своими, и со всеми, да отпустит смерть ему грехи. А лис толстяка, примет ли его Господь, невзирая на убитого лиса? Перед его глазами до сих пор стояло лицо толстяка, когда он вошел в спальню с тушкой, а лицо полное недоумения, ужаса и печали. Вот какие чувства он к себе внушал. Да простит его Господь, во времена Лиса он еще не был человеком. И он, целуя крест, думал о Клоде, думал изо всех сил, потому что ему было страшно. Мне страшно, мне страшно. Мы последние люди, и сердцам нашим в ярости недолго осталось биться. Дверь рухнула. Она поняла, когда подошла к метро Мезон Бланш». Станция была закрыта, службы гражданской обороны превратили ее в бомбоубежище на случай налетов. Герой Фарон спас ее из адского пламени. Растерянная, напуганная, она убежала, повинуясь инстинкту самосохранения. Она не знала, как связаться с Гайо, Фарон не успел ей сказать. Он жил в Сен-Клу, но как найти человека, даже не зная его настоящего имени? Поначалу думала вернуться к РВ, на север, но туда так далеко. В конце концов она поехала в Руан, к тем огородникам, что отвозили ее несколько дней назад. Жили они на окраине города, адрес она помнила. Славные бездетные читали лет пятидесяти, самоотверженные люди. К вечеру она добралась до их дома, но в каком состоянии? Они пришли в ужас, увидев ее у дверей, измотанную, не помнящую себя от страха. А жена долго возилась с ней, приготовила ванну, накормила. Оставшись на миг одна на кухне, Лора слышала, как та шепнула мужу в коридоре: "Боже, ведь она еще совсем ребенок". Присылает все моложе и моложе. Муж связался с РВ. Тот попросил привезти Лору к нему, а он переправит ее в Лондон. Супруги отвезли ее на своем фургоне среди ящиков с яблоками. И жена по дороге сказала ей: "Не возвращайся больше во Францию. Забудь все, что здесь случилось". В Лондоне Лорой занялось ОСО. Ее несколько раз допрашивали, она совсем сникла. Что с Фароном? Что с Пеллом? Только бы он не вернулся в Париж, только бы не зашел в квартиру. Наверное, ему сообщили о налете Авера. Он скрылся, вернется прямо в Лондон, а не встретится. Ее переполняла надежда. Станисласу каждый день, навещавшему ее у родителей, куда она вернулась, не удавалось добыть никакой информации. А потом в конце октября они узнали... Ужасную новость. Теперь они были в большой гостиной поместье, Смотрели в огромные окна на хлещущие струи дождя. Франц принесла чай, они расселись в глубокие кресла. «Как вы познакомились с Пеллом?» спросил Клод Риера и Дофа. Работали вместе. На первом его задании ответил Дофф. Они помолчали. Потом Риер стал рассказывать. Тепло, неторопливо. С волнением говорил о Берне, О первых днях Пэлла как агента, и каждый рассказал о том хорошем, что пережил вместе с ним. Снова молчание. «Может, сходим за Лорой?» — спросила Франс. «Не стоит ее беспокоить», — отозвался Кей. «По-моему, ей надо побыть одной». Она стояла на улице, церемония давно закончилась, а она по-прежнему стояла у фонтана, где были отданы последние почести, одинокая, красивая, как никогда. Только верный держатель зонта с заплаканным лицом остался с ней, защищая ее от бури. Порыв ветра вырвал прядь из аккуратно собранных волос. Она не шевельнулась. Руки ее лежали на животе. Она подняла глаза к истерзанному небу. Она была беременна.